Глава третья. Утром, позавтракав, он с хорошим настроением вошел в штаб. Его жизнь поменялась к лучшему. Теперь он не запуганный страхом быть сожженным на костре ученик. Он офицер-маг пограничного полка его королевского величества. Человек, обличенный властью и находящийся в прослойке между простолюдинами и дворянами. В строевой части его встретил штаб-поручик. Он как-то странно посмотрел на Артема и поднялся со своего места. «Доброе утро!» – поздоровался артём «Доброе, мессир!» – кивнул Бользе. Он протянул Артему лист с приказом. «Сим приказом, мессир Артам, вы назначаетесь исполняющим обязанности начальника погранзаставы в поселке Черная Пать» с совмещением должности мага заставы. Артем принял приказ, не моргнув глазом, внимательно прочитал и посмотрел на штаб поручика. Вспомнив разговор двух мужиков на рынке, произнес. Насколько я знаю, черную пать сожгли дикари. Там что, остались солдаты? Офицер немного сузил глаза, только этим показав удивление осведомленностью мага, но спокойно ответил. «Нет, солдат там не осталось. Вам надлежит принять под командование полсотни рейтеров, получить на них довольствие и через десять дней убыть к месту службы, сопроводив туда новых поселенцев». «Ага, понял», — кивнул Артем, нисколько не обескураженный таким назначением. «Ему было все равно, где служить, а быть царем и богом на заставе еще лучше. Чужих глаз нет». «Делай, что хочешь». Он еще раз внимательно изучил приказ. В нем проснулся педант старой закваски. Все знания былой службы в армии России с ее крючкотворством всплыли в его памяти. «Тут надо ухо держать востро, не успеешь оглянуться, как оставить голым и боссом. Тут не дописали, там не додали, этот забыл, а другой не понял». «Плавали, знаем», — подумал Артем и решил обстоятельно все изучить, с вопросами не стеснялся. «Здесь нет указаний, господин штаб-поручик, о двойном жаловании», — спокойно проговорил Артем. «Я буду совмещать две должности, и значит, мне положено денежное довольствие как за мага заставы, так и за начальника погранзаставы». Кроме того, я хотел бы ознакомиться с инструкцией для мага и начальника заставы. Он не знал, верно ли его утверждение, но прослыть дураком тоже не хотел. Если что, его поправят. А не спросишь, запросто надуют, а потом скажут, что он сам должен был все это знать. Но он попал в точку. Офицер забрал приказ и, делая вид, что внимательно перечитывает его, углубился в изучение. «Да, вы правы, мессир, мы сейчас все исправим. Есть ли еще какие у вас вопросы?» «Есть», — кивнул Артем. «Где я могу принять личный состав и его имущество?» Он говорил, как опытный служивый, и штаб-поручик бросил на Артема быстрый взгляд. «Мессир Зольт вас поднатаскал?» — не то спросил, не то утвердительно констатировал он. «Личный состав найдете в казармах. Спросите у дежурного сержанта, где сейчас находятся новобранцы. У них еще нет имущества. Вам надлежит его получить». «Где можно ознакомиться со списком положенного довольствия для бойцов заставы?» артём говорил спокойно, задавал правильные вопросы и, глядя на его глуповатое выражение лица, штаб-поручик начал нервничать. «Кто он такой?» — думал Бользе. «Слишком спокоен. Слишком уверен. От глупости?» «Нет. Судя по его знаниям армейской службы, он не глуп. Это просто маска», — догадался он. «Маска? Тогда это может быть агент пятого отделения жандармерии? А что? Вполне может быть. Видишь, как спокоен». Не боится, знает, что за ним стоят влиятельные силы. Надо сделать все правильно, отдать ему все, что положено. Это вполне может быть проверка. Потом скажут, что не дал положенное, потому что хотел украсть. Жандармы, чтобы показать, что не напрасно едят свой хлеб, любят так делать. Они ненавидят военных, а те отвечают им той же монетой. — Я дам вам список положенного довольствия и требования на его получение. Пошлете Капралов, и они все получат. — Все понятно? — Почти. — Денщика мне взять из числа полсотни? — Ммм, да. — Я бы хотел иметь его из тех, кто уже послужил, господин штаб-поручик. — Точно, из жандармов. Как же я так оплошал? У Бользы заныли зубы. Но вспомнив о дополнительном дипломе мага, он несколько успокоился. Если что, скажу, что ориентировался на его диплом охотника на шаманов. Хорошо, мессир, мы удовлетворим вашу просьбу и выделим вам денщика из числа старослужащих. Вот папка с документами, ознакомьтесь. её можете оставить у себя, это инструкции. Артем, подождав, пока перепишут приказ, и вложив его в папку, направился на выход. Ему вслед смотрели три пары глаз. «Ну, отец Ермолай, старый пьяница, вот так подставил, так подставил!» Вытерев выступивший пот со лба, подумал Больза. Артем прошел в казарму, нашел дежурного и спросил, где найти полусотню новобранцев. Дежурный сержант только хмыкнул. «На хоздворе, миссир! Где же еще? За конюшнями!» Артем пошел на хоздвор, прошел мимо полупустых стоил, открытых Настя шворот конюшен и вышел к черному выходу из солдатской столовой. Там на пеньках сидели и играли в карты пять капралов. Несколько человек рубили дрова, а большинство воинов, сняв куртки мундиров, дремало в тенечке. Несколько новобранцев лопухами отгоняли мух от двух парней, лежащих на соломе. Что это, Артём уже понял. Если не дедовщина, то альтернативный центр управления его воинским коллективом, а этого ему в отряде никак не надо. Да уж, подумал Артём. С этим войском прямая дорога к смерти, быстрой и неотвратимой. Он подошел к играющим. Те подняли глаза, увидели молодого мага и продолжили играть. «Я ваш новый командир», — негромко и спокойно произнес он. «Ясно», — отозвался молодой и безусый Крепыш. «Присаживайся, ваше магичество, поиграем, поговорим». Артем, не доставая жезл, отошел, сплел заклинание цепной молнии и направил на Крепыша Капрала. Молодого с красиво подбритыми усиками и наглым взглядом бывалого служаки. Молния врезала тому прямо в темечко, пробежала по четверым капралам, опрокинув их навзничь, и умчалась к лежащим бойцам. Послышались крики, и все вскочили, кроме крепыша. Тот с обожженной головой лежал у пенька. Артем вновь сплел заклинание цепной молнии и направил на двоих, что лежали под опахалами лопухов. Снова раздался испуганный крик боли, запахло озоном. «Постройте личный состав!» Как ни в чем не бывало, приказал Артём, вскочившим четырем капралам. Он видел, как суматошно забегали, громко выкрикивая команды капралы, как бестолково суетясь, подхватив свои мундиры, стали строиться новобранцы. Артем пригляделся к своим солдатам. Все они были разного возраста, лысые и некоторые с наколками на телах блатные что ли?» — подумал он Его догадки вскоре стали переходить в уверенность Потому как вели себя солдаты, он понял, что половина из них — это сидельцы Уголовники и тому подобное братья «Настоящий штрафбат!» — поеживаясь, подумал Артем Но вида, что немного испугался, подавать не стал. Он дождался, пока капралы тычками расставят воинов в две шеренги по десяткам. Затем скомандовал зычно и резко, так что все вздрогнули от неожиданности. «Смирно, сукины дети! Капралы, ко мне!» Четверо немолодых воинов вышли из строя и встали перед Артёмом. Они боялись на него смотреть, опустили глаза, разглядывая носки сапог. Но он почувствовал их озлобленность и враждебность. «Поставьте на ноги этих олухов!» — указал он рукой на зашевелившихся и лежащих до этого в беспамятстве капрала и солдат. «Если не встанут, просто прирежьте их. Такие дурни для службы его величеству не нужны». Равнодушный, бесстрастный голос мага, в купе с глуповатым выражением лица, подействовал на всех словно яд. Они даже задохнулись и дышали через раз. Солдаты поняли, что он так и сделает, просто и без затей прирежет любого. В их душах поселился страх, а на лицах читалось «Да он маньяк!» Услышав приказ, лежащие с трудом стали на карачке. Им помогли солдаты, держа под руки, подвели к магу. Вид обожженных вояк был неприглядным. Почерневшие лица, дымящиеся остатки волос, расфокусированный взгляд произвели на остальных сильное впечатление. «Оставьте их и встаньте в строй», — приказал Артем. Он наложил на раненых малые исцеления и подождал, когда они придут в себя увидев, что те оправились и готовы его слушать, сказал: « Меня зовут миссссир Артам. Я теперь ваш командир и маг. Я вижу, что здесь собраны нарушители закона и уголовники. Моя задача сделать из вас настоящих воинов, и я из вас их сделаю. Он оглядел строй понурившихся командиров. Кто старший среди капралов? Я, капрал воржик Миссир. Поднял голову с торчащими остатками волос Крепыш, самый молодой среди командиров. «Доложи, за что ссылаешься на заставу и представь остальных?» Крепыш потоптался на месте, но затем все же заговорил. «Избил подчиненного мессир. До полусмерти?» «За что?» «Крыса? Воровал?» «Ясно. Другие?» Капрал Стерк, командир второго десятка. При этих словах высокий статный капрал поднял голову. Ушёл в самовольную отлучку к Жене купца. А тот возьми и не вовремя появись. Стерк, сам доложи, что было дальше, приказал Артём. Я Мисир его избил и удрал, а он пожаловался командиру части. Меня он опоздал. Дали 20 плетей, и вот «Следующий. Капрал Гронт» — выпрямился усатый воин с большими черными глазами, крючковатым носом, похожий на армянина или азербайджанца. «Отправлен на заставу за пьянство. Десять плетей». Артем кивнул. «Капрал Мозарь. Карточные игры». Обжулил Вахмистра. Вернее, так он сам сказал. «Шулер?» — в упор спросил я. «Не совсем», — уклонился он от ответа. «У меня память хорошая». «Ясно. Следующий». «Капрал Шпонка. Сон на посту». «Но я до этого трое суток не спал», — поспешил он добавить. «Встаньте в строй». Артем подождал, пока капралы займут свои места в строю. Подошел к голове строя и пошел вдоль строя, объясняя всем, кто они такие. «Жизнь ваша полное дерьмо, и сами вы полное дерьмо. Сейчас вы духи бесплотные, и каждый, кто отслужил год, может вас мордой окунуть в дерьмо». Пройдя мимо худого парня лет тридцати, у которого руки были в наколках, заметил его презрительную ухмылку. Остановился возле него. «Уголовник? Сколько отсидок? Какая масть?» — спросил артём. Тот лишь сплюнул между зубов на землю. Артем без замаха, как видел у мастера-алхимика, ударил новобранца в живот. Тот охнул и согнулся. А Артём пошел дальше. «Кем вы были до армии, неважно. Важно, что сейчас вы никто, и имя вам никак. Вы не заслужили имен, поэтому будете номерами от одного до десяти в каждом десятке». Особливо тупые будут иметь клички Вот этот, Артем обернулся и так сильно пнул согнутого воина сапогом, что тот упал на землю Будет дерьмо Потому что выглядит как дерьмо и воняет как дерьмо Какая у него кличка? Спросил Артем Строй промолчал, а Артем отошел и создал заклинание цепной молнии Направил на Крепыша и запустил его. Электрическая кривая дуга прошлась по всем. Крепыш вновь рухнул, как подкошенный. Артём хорошо усвоил урок бригадира-рекетиров. Ломать нужно сразу, не разговаривая. Чтобы понимали серьезность намерений. Начнешь разговаривать, пугать, и только затянешь время. Он также понял, что этого парня остальные боятся, а бояться должны... Только его. Значит, у этого бандюгана есть подельники. Целая банда. Подождав, когда солдаты придут в себя и успокоятся, Артем продолжил воспитание. «Какая у него кличка?» Повторил свой вопрос он, и строй солдат нестройно загалдел. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» Четверо промолчали. Артем указал на них пальцем. «Ты! Ты! Ты!» «И ты! Выйти из строя!» Проталкиваясь, четверо солдат, жилистых, с пожелтевшими лицами, обтянутых скул кожей, вышли, встали, опустив глаза к носкам сапог. «Значит, вы считаете, что он не дерьмо?» — спросил Артем. Ответом ему было молчание. Артем подлечил раненого и приказал. «Эти парни отказываются называть тебя дерьмом! Избей этого!» — указал я на ближайшего. Парень в наколках замер, его взгляд затравленно заметался. «Если ты их изобьешь, то будешь иметь номер, а они будут дерьмом!» «Нет, ты будешь сейчас на глазах остальных жрать вот это дерьмо!» — Артем показал на конские каштаны, повсюду валявшиеся на хоздворе. Артем ожидал от парня реакции и не ошибся. Тот бросился на него. Но искорка, впившаяся ему в голову, ошеломила его. Следом Артем ударом сапога между ног заставил его согнуться. «Нападение на офицера карается смертной казнью через повешение», спокойно произнес Артем. «Но такой радости этому дерьму я не доставлю». Артем ударил сапогом, поразинутому в немом крике рту. Нападавший солдат упал навзничь, лицо его заливало кровь. Он широко открывал рот, стараясь захватить им воздух, и корчился на земле. Носком сапога Артем зашвырнул в рот конский помет и землю. Бывший бандит закашлялся и стал сплевывать. Артем специально был предельно жестоким. Вожака нужно сломить морально, чтобы упал его авторитет. «Если бы ему дали рейтеров, отслуживших хотя бы полгода, все было бы по-другому. Но этот сброд прирежет его в дороге и разбежится. Страх, и только страх этих бывших преступников мог сохранить ему жизнь». Сверху на него смотрела Агнеса. «Арчи!» — обратилась она к ангелу. Тот был одет в местную одежду и чистил щеткой невысокие сапоги на шнуровке. Оренгил поднял голову и вопросительно уставился на девушку. «Арчи!» — Агнеса стала привычно называть ангела коротким именем, и он был не против. «Тебе не кажется, что Артем слишком круто забирает? Он такой жестокий!» И я подумать не могла, что он так может обращаться с людьми. Оренгил тоже посмотрел на Артема, который стоял перед строем солдат. «Это не люди!» спокойно ответил Оренгил. «Это новобранцы, и мне кажется, это уголовники». «Ну да, уголовники, но все же...» Артем прошел перекресток и сейчас делает то, что должно спасти ему жизнь. «Видишь, путь до следующего перекрестка виден хорошо, значит, он действует правильно. А жестокость — необходимая мера» а Для того, чтобы подчинить себе этих бандитов, они должны его бояться Такие люди понимают лишь силу и страх Этому он научился на земле «Ну и порядки у вас там?» — покачала головой Агнеса «Жуть!» «Нормальные порядки, как и везде Мы когда к твоим родителям пойдем?» «Скоро, мама должна стол накрыть» В это время в воздухе раздались два негромких хлопка, и напротив оренгила появились два тифлинга. Парни, изучающие, оглядели ангела. «Бледный он какой-то», — проговорил самый высокий, с широкими плечами и большим, выдающимся вперед подбородком. «Если бы не этот несоразмерный выступ на лице, его можно было бы назвать красивым». «Болеет, что ли?» — закончил широкоплечий. «Привет, ребята, а вы кто?» — удивленно поздоровался Оренгил. Агнеса фыркнула. «Ухажеры тех дур, что ты выгнал!» «Да», — подтвердил второй, что был пониже и с короткими волосами, зачесанными в пробор набок. Широкоплечий толкнул его в бок. «Ты чё? Они не дуры!» «А я и не говорил, что они дуры!» — незлобно огрызнулся Низкий. «Я хотел сказать, что мы парни тех девчонок, что прогнал этот бледнолицый». «А ты?» — он посмотрел на ангела. «Чужак, сейчас огребешь. Нечего наших девчонок оскорблять». «Они сами себя оскорбили», — перед Оренгилом встала Агнесса. «Вы за ними лучше следите, а то приперлись сюда без трусов. Совсем стыд потеряли». «Без трусов?» удивился широкоплечий. «Без трусов», — передразнила его Агнеса. «Потрахаться захотели, а летели отсюда, сверкая с рамом». «Да не было там ничего видно», — решил смягчить ее слова Оренгил. «Одни волосы». «Ах ты!» — возмутилась Агнеса. «Ты подсматривал?» «Да ничего я не смотрел. Сверкнули голыми задами, и все. Ты же тоже видела». Два тифлинга смотрели, как припираются эти двое. «Пошли отсюда», — сказал высокий. «Я говорил тебе, бросать их надо». И пока Оренгил оправдывался перед разъяенной Агнесой, они исчезли. «Тебе что, кобель? Меня мало. На мой зад любуйся». «Да я чего? я Я ничего. Я это... Я любуюсь». «Правда?» — не поверил Тифлинг. — Правда? — А почему не говоришь об этом? — О чем, Агни? — Что у меня задница красивая. — А он стесняется, — проговорил за Оренгила Иль. Новый бог отверженных неожиданно появился на полянке. «Ссоритесь — Ссоритесь? — спросил он. — Ничего не ссоримся. Правда, Арчи? — Правда? — вздохнул он. «Мы тут у всех на виду, и почему у всех дома есть, а у нас нет? Живем на поляне, как...» «Как полевые цветочки», — проворковала бабуся Агнессы. «Дома у вас нет, потому что хранитель вас отверг и не дает часть своей энергии на то, чтобы вы обстроились», — ответил Иль. «А я не могу ее открыто дать, но могу сделать для вас укрытие. Вот, пожалуйста». Он потянул кольцо в траве и поднял крышку люка. Агнесса через его плечо заглянула вниз. — Так это погреб, — разочарованно произнесла она. — Нам что, в погребе жить? — Не погреб, а убежище, — назидательно пояснил Иль. — Обустраивай его, создавай уют. В общем, сама, всё сама. А я пошел. Некогда мне. «А приходил зачем?» — спросил насупленный оренгил. «Зачем приходил?» — задумчиво переспросил веснушчатый парень с лихим непокорным вихром на затылке. «Представляешь, загляделся на задницу твоей невесты и забыл. Ну, пока». Иль исчез, и за ним исчезла бабка, оставив после себя клубы дыма от сигареты. Два хранителя молча уставились на темный зев-убежище. «Как обустраивать будем?» — спросил Оренгил. «Маму позову. Она поможет», — отозвалась Агнесса и со смехом столкнула ангела в подземелье. «Кто не хочет быть дерьмом, бейте этих уродов!» — Артём указал рукой на четверку прижавшихся друг к другу бандитов. А то, что они были бандиты, он не сомневался. Строй замер, но, увидев, что маг стал творить свое убойное заклинание, бросились на четверых. Первым помчались капралы. Видимо, эта пятерка успела всех достать. Били их толпой, мешая друг другу, толкаясь и крича. Подождав, пока сбитые с ног бывшие уголовники перестали защищать голову руками, остановил побоище. «Хватит!» крикнул он. Встать в строй! Теперь его послушались сразу. Перед ним стояла с посеревшими лицами волнистая линия напуганных новобранцев. Теперь это были послушные овцы. Артем удовлетворенно вздохнул, подлечил избитых и удовлетворенно же осмотрел посиневшие, опухшие лица пятерых непокорных уголовников. В их глазах он видел ненависть вперемешку с ужасом. «Уже хорошо», — удовлетворенно подумал он. «Ты!» — он указал на того, кто сжал каштаны. «Идешь в первый десяток. Твое погоняло — дерьмо! Повтори!» Новобранец сверкнул глазами и промолчал. Артем спокойно отреагировал и приказал его подельникам. «Избейте его!» Ответственности за свои действия он не опасался. Жизнь новобранца не стоила и тех денег, что выплачивало ему казначейство. Оправдаться он сумеет, скажет, что они напали на него и все. Ему поверят, а вот за жизнь свою опасался всерьез. Четверка замерла и вдруг бросилась на Артема. Он это тоже предвидел. Так просто бандиты сдаваться не хотели. Они хотели умереть, но не уронить своей разбойничьей чести. Хотя какая там честь, одно позерство и тупость. Сильное, наглое, спаянное общим прошлым, они представляли весьма существенную силу в его отряде. Он быстро активировал на себе заранее заготовленное заклинание усиленной ледяной брони и взорвал ее. Бандитов разметало как щепки. Раны были неглубокие, а вот ушибы от кусков льда превратили их в беспомощных кукол, валяющихся на земле. Артём с терпением стойко снова подлечил неугомонных бандитов. Когда те, шатаясь, вновь стояли перед ним, он бесстрастно приказал четверым избить своего лидера. А то, что парень в наколках точно был лидером, в этом Артём уже не сомневался один из четверых не выдержал и слабо ударил вожака в живот, но и этого хватило чтобы тот упал становись во второй десяток приказал ему артём будешь номером а этих артём указал на остальных побьет первый десяток начали резко скомандовал он его неожиданная команда словно удар хлыста подхлестнула строй Новобранцы с ревом злобы, словно псы, сорвались с цепи. Они сбили с ног полуживых, избитых, несчастных уголовников и с минуту месили их ногами. Через пятнадцать минут четверо беззубых, подлеченных и слабо стоящих на ногах новобранцев стояли перед его ясными очами. «Если не выполните мой приказ», — равнодушно, глядя на них, произнес Артём. «Вас накормят конским пометом». Он четко для себя решил, или сломит их, или убьет. Другого выбора он не видел. И бандиты это поняли. Жажда жизни была сильнее воровского братства. Четверо волком покосились на своего мучителя. «Избейте его!» Приказ подхлестнул их, как плеть. И все. Они сломались. Артём видел их злобу, их страх, их обреченность и тоску во взглядах. Это были не люди, это были забитые существа, почти звери, готовые выполнить любой его приказ. Они сами оказались в той ситуации, которую устраивали своим товарищам, и, очертя голову, с обреченным воем бросились на вожака и втоптали того в землю. «Хорошо, хватит!» остановил их Артём. Тяжело дыша, трое оставшихся бандитов разошлись по своим десяткам. Артём их специально разделил. Теперь им будет трудно скооперироваться, да и не захотят они после всего. Ну, а ты так дерьмом и останешься. Артём перешагнул через тело вожака. Он приблизился к строю, который даже дышать перестал при его приближении. «Кое-кто может подумать, что может со мной поквитаться в походе», — очень спокойно произнес артём «Так я скажу всем умникам». Он достал костяной нож, и тот окутался зловещим зеленым сиянием. «Я того умника зарежу и сделаю из него зомби. Мне все равно, как вы будете служить его величеству живыми или мертвыми». И от того, что он говорил скучающим, равнодушным голосом, все сразу поверили и прониклись. Этот маг так и сделает. Он ненормальный. «Капралы, отведите личный состав в казармы. Тех, кому нужно лечение, сопроводите в госпиталь. Через час построение на плацу. Будем учиться маршировать» он смотрел с легкой усмешкой как нестройной змейкой его солдаты потянулись вон из хоз двора из столовой выглянул повар эй крикнул он а кто дрова будет рубить ты и будешь весело ответил артём я пожалуюсь жалуйся проводив рейдеров до казармы он пошел на склад «Кто-кто, а ушлый толстяк за мзду подскажет ему, как действовать дальше». Увидев мага, толстяк, которого звали Алерт, хитро прищурился. «Какие-то проблемы?» — спросил он. «Уже знает», — догадался артём «Алерт», — обратился Артем к кладовщику. «Я понимаю, что сам не справлюсь. Мне нужна помощь, и я готов за неё отблагодарить». «Сам понимаешь, отправляют, можно сказать, на смерть». «Понимаю», — посерьезнел толстяк. пол это». Артем без возражений выложил пять руклей. Забрав деньги, кладовщик махнул пальцем. «Требования давай», — кладовщик заговорил по-небратски, но артём не обращал на это внимания. Для него важнее было то, что этот пухляк мог оказать нужную и своевременную помощь. Не бесплатно, конечно, но с этим можно было смириться, потому что не обманет. Артем протянул ему требования на получение имущества. Углубившись в чтение, толстяк некоторое время молчал. «Мессир, тут есть вещи, которые вам не нужны, и нет тех, что могут понадобиться». Вы приедете на место, к пепелищу Вам нужны будут топоры, пилы и лопаты Первое время будете жить в землянках Кожаные лосины и зимнее обмундирование не нужны А вот бурки пригодятся К зиме вас местные снабдят меховой одеждой Вы оставляйте мне все требования, а я их разнесу сам У вас останется еще 15 талонов в офицерскую столовую «Пять дайте мне, пять отдадите казначею и пять смотрителю за конюшней. За день до отъезда получите все, что полагается. Не обманем. Но приходите за имуществом и продовольствием сами, капралов не посылайте». «Я тебя понял, держи требования», — обрадовался Артем. «Но соберите мне все не за день, а за два дня до отбытия» как скажете за два так за два артем ушел пообедал и вывел свою полусотню на полковой плац каждый боец должен знать свое место в строю назидательно произнес он разойдись новобранцы не спеша стали расходиться отставить команду нужно выполнять быстро Толпа, одетых в форму людей, стала хаотично кружиться и жужжать, как потревоженный улей. Толкаться, ругаться, стараясь занять свое место. «Ясно», — произнес артём Он понял, что учить придется через разряд молнии. Но здесь, на плацу, применять ее он не хотел. Слишком вызывающе и заметно это будет. «Шагом марш на хоздвор!» Через полчаса перед ним стояла ровная шеренга рейдеров, с торчащими во все стороны волосами. Капралы сбили кулаки в кровь, уча свои десятки, но добились четкого выполнения команд. Через час они умели строиться в две шеренги и в колонну по три. Так и пошли на обед. Пока новобранцы обедали, за ними прибежал вестовой и передал, что его вызывают в госпиталь. Госпиталь находился слева от конюшен в старом бараке. Артема встретил маг-целитель. Он хмуро посмотрел на него и, сложив руки у живота, строго спросил. «Вы что это себе позволяете, мессир? Только что прибыли, а уже калечите солдат. Я доложу по команде». Артем сделал удивленный вид. «А кто покалечен? И при здесь я?» «Как это при чем? возмутился наглости молодого мага-целитель. «Приходили избитые солдаты из молодого пополнения. Без зубов. На них места живого не было. И что? Солдаты из бандитов? Сами знаете, подрались между собой. Кто-то стал калекой, мессир или такое у вас впервые». «Сомневаюсь. Я их подлечил и отправил к вам. Если что, калеками они стали здесь. А докладывать можете кому угодно». И, не давая вставить хоть слово, напористо продолжил. «Мне, мессир, из этого отребья солдат его величество сделать надо». Он нагло посмотрел на целителя. «Или это вы хотите с ними поехать на границу?» Маг, не ожидавший от юнца такой отповеди, часто заморгал. «Вы за это ответите!» — взвился он и погрозил пальцем. «Отвечу!» — спокойно отреагировал Артем. «У вас все?» И, не дождавшись ответа, пошел прочь. «Будут тут еще всякие штатские права качать!» Весь день до вечера его полусотни училась маршировать на плацу. Под конец дня его вызвали в штаб. Дежурный офицер в погонах штаб Ротмистра, нахмурившись, смотрел на молодого мага. Тот стоял спокойно и смотрел преданно, словно на мать, глазами новорожденного теленка на офицера. «Тупой, что ли?» — подумал тот. Молчание затягивалось. «На вас, мессир, поступили две жалобы. Вы сорвали хозяйственные работы по рубке дров и увели новобранцев. Затем допустили драку среди них. Вы понимаете, что это недопустимо?» «Так начинать службу сродни предательству. Что скажете в свое оправдание?» К его удивлению, молодой маг не испугался и твердо заявил. Сродни предательству заставлять молодое пополнение заниматься хозяйственными работами, когда на боевое слаживание полусотни отвели 10 дней. Солдаты, бывшие уголовники, и ими вы хотите защищать границу королевства? Да они разбегутся сразу, если их не приучить к дисциплине и порядку». «Я хочу думать, что это все же не некоторых командиров, а не злой умысел, господин штаб-поручик». Налицо подрыв боеспособности полка. «Кое-у-кого это может вызвать вопросы», — многозначительно произнес Артем. Штаб-ротмистр от удивления раскрыл рот и уставился на мага. «Кто он такой, черт возьми? Ишь, как чешет, словно словно...» додумать он не успел вошел начальник строевой части и вежливо поздоровался с магом тренируете своих людей спросил он и увидев кивок артема продолжил правильно миссир времени у вас мало а сделать нужно много вы идите мы вас не задерживаем артем слегка кивнул и вышел кто это ошалело спросил поруччика ротмистр «Думаю, что ревизор», — тихо прошептал Бользе, — «из жандармов». «И ты его определил на заставу? Ты с ума сошел». «Не все так плохо. У мальчика диплом охотника на магов. Ему там самое место. Никто не придерется. И от нас подальше. Не трогай его. Пусть делает, что хочет, а то обвинит, что мы подрываем боевую готовность полка». «Уже...» — вспотел Ротмистр. — Что уже? — Уже обвинил. Они оба выглянули из окна на плац. Там, четко печатая шаг, шагала полусотня. — Надо же, и дня не прошло, а уголовники с ходить научились, — удивился Ротмистр. — А если они его зарежут? — Мы их казним. — Тоже верно. — Ты сегодня куда идешь? — В салон к мадам блон «Завидую, а я до утра дежурить буду». Он еще раз кинул взгляд на молодого мага, что стоял и смотрел на солдат, и отвернулся. «Шеф штандарта нет. Пусть делает, что хочет, лишь бы побыстрее убрался отсюда», — подумал он. Утром после завтрака полусотня получала оружие и керасы. Артем со скрытым огорчением смотрел и понимал, что многие вообще не знают и не понимают, что с этим делать. Капралы суетились между бойцами, объясняя и вбивая кулаками знания. Артём сидел на лавке и ждал. Хлопнула входная дверь и вошел, прихрамывая не молодой, но и не старый, не пойми какого возраста, невысокий, плотный солдат. Артем по привычке глянул на него и оценил. Выправка хорошая, взгляд спокойный, усы подстрижены. Идет, прихрамывает, не калека, ранение. Хромой подошел и ударил себя в грудь кулаком. «Рейтер Козьма!» — представился он. «Направлен к вашу милости денщиком. Что изволите приказать?» «Присядь пока, Козьма». Хромой степенно сел и без интереса стал смотреть на суету. «Сколько лет отслужил?» Все так же, поглядывая на своих солдат и размышляя о чем-то своем, спросил артём «Восемь весен и семь зим, ваш милость!» «Зови меня мессир!» «Слушаюсь, мессир!» «Ранение?» «Да, мессир!» Стрела попала в колено. «Где до этого служил?» «Сначала граница, потом госпиталь. Помощником фельдшера» почему тебя отправили вновь на границу с нами? Да кто ж его знает? Приказали. Видишь, какие бойцы, — поинтересовался Артем. Вижу, мессир. Не боишься? Да как сказать, сам таким был. Обтешутся. А успеют? Может, да, может, нет. Странно, — произнес артём «Солдаты не обучены и сразу на границу. Такое часто бывает?» «Бывает, когда большие потери, но редко». «Понятно. Может, что посоветуешь, козьба Артем говорил, несмотря в сторону денщика. Он присматривался к бойцам, подмечая тех, кто лучше других справлялся с амуницией. «Нам, как ты понимаешь, выжить нужно» козьма со скрытым уважением посмотрел на мага за девять дней их многому не научишь не спеша начал рассуждать козьма хорошо бы определить тех кто лучше других усваивает воинское умение их в первую линию поставить тех кто лучше из лука стреляет во вторую а не уммех тех тренировать до седьмого пота только сложно будет «Бандиты, они и есть бандиты. Могут и прирезать ночью. Бывало такое». Он помолчал и все же закончил свою недлинную речь. «Потому их сначала в учебке обламывали, до да третий вешали. Остальные остепенялись. «Считаешь, нас специально на погибель гонят?» «Да кто ж его знает?» — дипломатично отозвался Денщик. «Ладно, прорвемся». Артем поднялся с лавки, хлопнул в ладоши. «Всем внимание! Берем свое снаряжение и выдвигаемся на учебный полигон. Капралы, выводите и стройте личный состав!» козьма со мной! Подскажешь, если что!» На полигоне стояли столбы с деревянными палками, вдалеке соломенные чучело и побитые в ранах толстые деревянные щиты строй новобранцев стоял в две ровные шеренги. «Первый десяток! Два шага вперед!» — скомандовал артём И, дождавшись, когда десяток остановится, вновь приказал. «Щиты и копья на землю! Луки в руки!» Он не знал, какие здесь использовались команды, но что понимал, то и говорил. Его поняли правильно. «Первая шеренга стреляет по одному справа налево». Затем остановился, поняв, что многие и не знали, где право, а где лево. «В левой руке лук!» — поднял он левую руку. «В правой — стрела!» «Начиная с первого номера и до дерьма, стреляете по пять стрел в соломенное чучело!» Артем глянул на чучело и прикинул расстояние. «Метров пятьдесят!» — подумал он и скомандовал. «Первый огонь!» Новобранец Сноровисто достал стрелу, наложил на лук, прицелился и пустил ее. Та по дуге пролетела расстояние и вонзилась рядом с мишенью в землю. Из пяти стрел в чучело попала одна. Но и это был хороший результат. Артем подошел к нему и забрал лук. Сложный, составной, натяжение килограммов тридцать. Натянув тетиву, подумал Артем. Взял стрелу из колчана бойца, прицелился и с первого раза поразил мишень. Достал вторую и тоже попал в цель. Так он пропустил через стрельбу всю полусотню. Из них он отобрал десяток, что оказались неплохими лучниками. «Лучники будут составлять пятый десяток». «Перестроились!» — приказал Артем. Вновь на полигоне образовалась минутная суета и толкотня. Перетасовав свое подразделение, артём приказал. «Лучники образуют третью шеренгу. Капрал Шпонка, уводите лучников тренироваться стрелять по мишеням. Оставшиеся подошли к бочкам и взяли в руки деревянные мечи. Лучники ушли к мишеням, оставшиеся четыре десятка взяли в руки деревяшки и стали ждать новой команды. Первая шеренга шаг вперед и кругом. — скомандовал артём Шеренга шагнула вперед и повернулась лицом ко второй. При этом каждый поворачивался как мог, кто через левое плечо, кто через правое. Запоминайте, левая сторона — та, где щит, правая — там, где меч. Поворачиваться надо через левое плечо. Кругом! командовал артем и по бестолково суетившийся бойцам ударил разряд цепной молнии несколько человек упали хотя их головы были защищены бронзовыми шлемами подлечив раненых артем как ни в чем не бывало продолжил тренировку после показной порки сообразительность и старательность новобранцев заметно возросли рядом с артемом топтался и крякал козьба что то не так спросил артём да все вроде так так то оно так только мне непонятно чего вы миссир добиваетесь пока слаженности отозвался артем чтобы быстро выполняли команды он отвернулся от козьбы. после третьего применения заклинания новобранцы пусть нечетко но очень быстро выполнили команды артема хорошо Удовлетворенно произнес Артем. «Теперь попробуйте посражаться мечами друг против друга. И предупреждаю, если увижу, что вы не стараетесь, я применю свое заклинание». Повторять угрозу не пришлось. Новобранцы с яростью обреченных на смерть гладиаторов набросились друг на друга». Они бестолково стучали деревяшками по щитам, словно шаманы в бубны Но Артём не мешал им Он сделал глоток эликсира концентрации И, прищурив глаза, подмечал все малейшие детали боя Вот один из бывших бандитов банды перестал бесцельно лупить по щиту И ударом ноги врезал зазевавшемуся противнику в голень Тот охнул, непроизвольно согнулся и опустил щит, и тотчас деревянный меч со всего маха врезался ему в висок. Спасибо шлему, что скособочился от удара, но жизнь оплошавшему новобранцу сохранил. Второй удар сверху повалил его на землю. В руках победитель держал сломанный кусок деревянного меча. Схватка продолжалась еще минут пятнадцать, намахавшиеся бойцы стали уставать, их движения стали замедляться, и они стали понимать, что мечом махать — это не похлебку хлебать. Все реже они стали бить по щитам и чаще выискивать щель в защите. Артем уже определил для себя тех, кто мог держать в руках меч, и их было пятнадцать. Для себя он решил оставить 20 мечников, что будут тренироваться с мечами. Остальных он определит в копейщики. Еще через 10 минут деревянные мечи в руках новобранцев стали тяжелыми, словно ломы. Их руки еле-еле поднимали и наносили слабые удары. Артем остановил схватку и пошел вдоль строя, опустивших в изнеможении руки тяжело дышавших новобранцев. «Ты, ты и ты!» Он указывал на бойцов и потом приказал им выйти из строя. «Вы будете мечниками и составите четвертый и третий десятки. Гронт, Мозырь, забирайте их!» Похожий на армянина капрал Гронт оказался ловким бойцом и несколько раз в учебной схватке убил Стерга. «Гронт, бери эти два десятка, учи их приемам боя на мечах!» Капралы, Воджик и Стерк, у вас будут копейщики. Воджик, первый десяток, Стерк, командует вторым. Ставьте новобранцев в две шеренги без копий. Стерк, твой десяток с разбега старается проломить строй. Приступили к тренировке. Артем оставил их тренироваться, а сам подошел к динщику козьба что скажешь по учебе? «Скажу, что вы все делаете верно, только не по-нашему. Но времени у нас нет, поэтому это то самое. На конях среди них мало кто сидел, поэтому им лучше учиться сражаться пешими. Да и времени поднатаскать их у вас будет достаточно на заставе». «Дикари второй раз на пепелище не придут, там брать нечего. Так что лето, осень и зиму можно будет прожить спокойно, а может и весну». да протянул он и неожиданно спросил. «Где вы воинскому мастерству научились, мессир? Глядя на вас и не подумаешь, что вы что-то умеете». «Вы уж простите старика», — озамялся денщик «Караваны охранял козьба Там и подглядел. э караваны?» Как-то с неприкрытым сомнением хмыкнул Козьма. «Ежели в империи у шуаней водили караваны, то вполне моет быть. Они там по-своему живут». Артем решил уйти от скользкой темы, но зарубку на память оставил. Калединщик заметил его необычность в тренировках, так и другие тоже заметят а там неизвестно как дело повернется. Еще припишут шпионаж, с них станется. «Надо уводить полусотню из крепости в окрестный лес, а лучше за реку и там тренировать», — решил он, а вслух спросил. козьма какие нужны специалисты на заставе?» Тот подумал, поднял глаза к небу и через некоторое время ответил. «Нужны обычно шорник». Фельдшер, кузнец, плотник, профос, портной, сапожник. Но мессир, их обычно не выделяют. «Ну, то обычно», — улыбнулся Артем. «Проследи тут за порядком, а я в штаб схожу». Оставив за себя денщика, Артем пошел в штаб. Там вновь столкнулся с отцом Ермолаем. Тот увидел его и порозовел от радости. «Зайди, сын мой». «Разговор насущный имеется», — оглаживая бороду, произнес инквизитор. «Рад вас видеть, отец Ермолай. Благословите!» Артем склонил голову, а сам подумал. «Вчера был богохульник, сегодня сын. Мягко стелет инквизитор». Услышав богохульные наглые слова мага, меченосец чуть не зашипел, как кипящий чайник на огне, но вовремя взял себя в руки. «Потом, все потом, сын мой», — проговорил он. Артем вошел в открытую меченосцем дверь. Инквизитор показал ему рукой на табурет, сам обошел стол и сел. «Так вот, Артам, я узнал, что ты отправляешься на границу. Будешь командовать заставой. С тобой отправятся поселенцы». Инквизитор упер потяжелевший взгляд на мага. «Так вот...» — проговорил он. — Хочу, чтобы ты взял на себя заботу о их душах. Ты пожил в монастыре, думаю, изучил молитвы нашему хранителю, так что можешь различить, кто праведник, а кто враг рода человеческого. Хорошо было бы, если бы ты дал знать мне о таких врагах. — Да без проблем, — улыбнулся Артем. — Бумагу давайте. — Какую бумагу? «Ну, там такой-то состоит на службе Матери Церкви и выполняет поручение Ордена Инквизиции по поиску еретиков». «Зачем?» — отец Ермолай был сбит с толку. «Как зачем?» — в свою очередь сделал удивленное лицо Артем. «Я, согласно этой бумаге, буду проводить дознание и карать врагов рода человеческого». «И слать вам отчеты, а вы мне отпущение грехов». Инквизитор воззрился на похудевшее с последней их встречи лицо мага, поросшее негустой бородкой. Оно было по-прежнему простодушным, и по нему трудно было понять, хозяин этого лица дурень или притворяется им. «Я подумаю», — неопределенно ответил отец Ермолай. «Иди». «А благословить?» «Благословение заслужить нужно!» Инквизитор сложил руки на груди и откинулся на спинку кресла. «Ступай уже!» — нетерпеливо проговорил он. Артем поднялся и вышел. Сначала он хотел рассказать меченосцу о лесных баронах, приписав им занятия некромантии и таким образом отомстить им. Но потом рассудил, что это будет неправильно, отказался от этой идеи. Плохие или не очень были эти бароны, но вместе с ними пострадают и другие люди. А этого артём не хотел. В строевой части его встретили настороженно. Штаб-поручик поднялся и подошел к перегородке. «Чем могу служить, мессир?» — спросил он. «Господин штаб-поручик, вверенной мне полусотни новобранцев нет некоторых нужных специалистов». «Каких именно?» — офицер приподнял правую бровь. «Шорник, фельдшер, кузнец, плотник, профос, портной, сапожник». Вольза недоуменно уставился на мага, а затем немного замедленно проговорил. «Ну, обычно таких специалистов набирают из числа рейтеров». «Ну-то кто обычно? А у меня убийцы, жулики, мошенники и разбойники с большой дороги». «И капралы — нарушители дисциплины, сеченные плетьми. Как видите, случай необычный. Так что попрошу предоставить до отбытия нужных специалистов. Ну, кроме профоса. На нем не настаиваю». Штаб-поручик вздохнул, затем слабо улыбнулся вымученной улыбкой. «Мы постараемся удовлетворить вашу просьбу, мессир». «Вот и хорошо. Тогда я пойду». Артем вышел. Бользе, поджав губы, смотрел ему вслед. Когда дверь закрылась и затихли шаги уходящего мага, он повернулся к одному из сидящих за столом. «Меттер, посмотрите список рядового состава. Кого мы можем выделить господину магу?» «А стоит ли, господин поручик? Скажем, что искали и не нашли?» Тогда, вполне вероятно, Шорника и портного найдет пятое отделение, мэтр. И нас здесь уже не будет. Вы хотите сидеть на заставе? Как-то не очень, господин штаб-поручик, ответил мэттер и открыл толстый журнал. На следующее утро Артем встал рано и увидел, что его форма почищена, сапоги блестят, на табурете стоит таз с горячей водой. Землянин сел на кровать, спустил босые ноги на пол и уставился на таз с водой. «Козьма!» — крикнул он, и в комнату чинно с полотенцем, висящим через плечо, вошел Динщик. В руках он держал бритву. «Козьма!» «Спасибо!» «Ты что, хочешь меня побрить?» — поинтересовался артём До этого он только подстригал жидкую бородку. Волосы на лице росли медленно, и все это время, что он пребывал в теле Артама, он не брился. Магам и священникам в армии разрешалось носить бороды. «Если прикажете, мессир», — слегка кивнул головой козьма и почтительно остановился поодаль. «А давай», — махнул рукой Артем. Он поглядел на себя в полированное серебряное зеркало. «Усы оставь, я с ними солиднее выгляжу». Умытый и выбритый он после завтрака построил свою полусотню и повел ее вон из крепости. На воротах его не остановили. Стражники лениво отдали честь и отвернулись. За стенами крепости Артем крикнул «За мной! Бегом! Марш!» И во главе строя, гремящего щитами и копьями, побежал на холм за городской чертой. Там, дальше за ним, рос небольшой лес. Вот туда-то он и устремился. Перед лесом он остановился и посмотрел на растянувшийся кривой змейкой строй его новобранцев. Половина солдат плелась из последних сил. «Физподготовку надо подтянуть», — подумал артём «Не дело это. Плетутся, как беременные бабы». «Пять минут отдыха», — приказал он. «Разойдись». «Капралы, ко мне!» Дождавшись тяжело дышавших капралов, он стал объяснять свой план занятий. «Стерк, твой десяток будет нападать из леса. Будете метать учебные дротики. Остальные выстраиваются в три шеренги. В первой шеренге — копейщики, во второй — мечники, в третьей — лучники. Сейчас отрабатываете построение и отбиваете нападение». «Лучники не стреляют, просто растягивают пустые луки. Это первый этап. Свободны». Час или полтора ушло на то, чтобы сидящие и отдыхающие бойцы научились вскакивать и выстраивать стену при приближении нападающих. Стерк показал недюжинную смекалку. Он со своим десятком нападал с разных сторон, одновременно рассредоточив свой десяток, и его новобранцам такая игра понравилась. Они то с криком, то молча атаковали отряд и исчезали в лесу. У многих обозленных новобранцев на лицах были синяки и ссадины. Наконец, капралы догадались ставить охранение и стали замечать противника, прежде чем он приближался на расстояние, удобное для метания копий в сидящих бойцов. Они стали проявлять инициативу и свои умения командовать. Не все получалось, но чем дольше шла тренировка, тем реже Артём применял заклинание цепной молнии. Новобранцы выкладывались по полной неуспевающих или зазевавшихся бойцов кулаками и зуботыченными подгоняли их же товарищи и до обеда артём прогнал все десятки копейщиков, как нападавшими так и защитниками. довольный повел их в крепость на запыленных и уставших солдат входящих в крепость смотрели офицеры оставшиеся в части. Слух о том, что молодой маг назначен командиром заставы, быстро разлетелся по крепости. «Странный какой-то этот маг», — проронил ротмистр, командир дежурной сотни. «Смотри, как новобранцы вышагивают, держат строй, шагают в ногу. Он что, где-то уже служил?» — обратился он к штаб-поручику Бользы. «Его страшило учил», — ответил тот. Он еще охотник на диких магов. А Зольт, как ты помнишь, очень жестоким был. Ни своих, ни чужих не щадил. До третьей рейтеров вешал. Этот пока просто избивает до полсмерти. Но, как видишь, его слушаются. Вижу. А куда это он их водил? Занятие на местности, я так понимаю. Пошли обедать. Скоро он убудет на заставу. Больза отвернулся и вошел в штаб. За ним потянулись остальные. Три дня Артем тренировал бойцов двигаться в лесу, отбивать нападения, действовать слаженно копейщиком и мечником, закрываться щитами от стрел и контратаковать. Капралу выкладывались по полной. Они уже поняли, чего добивается их командир и старались ему помочь всеми своими силами. Он не жалел себя, бегал с ними наравне и в скорости завоевал у личного состава будущей заставы непререкаемый авторитет. Бойцы, движимые страхом наказания, старались как никогда в своей жизни. Они напрягались из последних сил, рвали жилы, не желая получить очень болезненный разряд молнии. И это приносило результат. Кроме того, они не были обычными обывателями. Каждый из них имел криминальное прошлое, а значит, обладал нестандартным мышлением и инициативой. Пусть раньше направленный на зло, но теперь, ведомые твердой рукой молодого мага, безоговорочно приняв его как вожака, они лучше и успешнее, чем обычные гражданские люди, усваивали науку выживать. А выживание для них было преобладающим мотивом. Даже бывший главарь банды, держащий ранее в страхе всю полусотню, сдался и выполнял приказы безоговорочно Затаился, глядя на него, думал Артем Такие гнутся, но не сдаются, он еще себя покажет Постепенно Артем перешел к тренировкам, выдвижения, сохранением и рукопашным схваткам «Бейте противника не прямо того, кто перед вами», — наставлял он копейщиков и мечников, «а того, кто справа от вас, в голову». «Защитились от удара противника напротив и провели колющий удар в голову того, кто перед вашим товарищем справа». Будучи студентом-историком, Артем интересовался военными техниками владения оружием прошлого и знал один прием, приносивший римлянам победу. А они, впитывая все лучшее по миру, научились этому у этрусков. Теперь он старался применить на практике изученный им материал. Он встал в строй и показал, как это делать. Прикрылся щитом от удара копьем противника и ткнул тупым концом копья в висок бойца справа. Тот хоть и знал, что будет делать маг, но среагировать не успел. Шлем слетел с его головы, и он схватился за голову. На занятие в лес они бежали, а вот обратно шли и разучивали песню. Окрестные детвора сбегалось посмотреть и послушать залихватскую песню, которую во всю глотку исполняла марширующая полусотня. «Раз, два, три!» — печатая шаг в такт песни, пел-запевал, а следом полсотни глоток продолжали. Красавица, смотри на солдата, что шагает с медалью на груди. Раз, два, три. Вновь выводил запевала и полусотни подхватывала. Его ты только жди. Эту незамысловатую песню Артём придумал на ходу и заставил выучить своих новобранцев. Парням она очень понравилась, и когда по дороге появлялись местные девушки, они лихо маршировали и еще громче начинали петь, распрямляя плечи, выпячивая грудь, словно ее украшали медали ветеранов боев. К концу восьмого дня в казарме новобранцев появились сапожник, шорник, кузнец и писарь. Приведший их сержант сказал, что других специалистов нет и не будет. «Хорошо, и на том спасибо», — пробурчал Артём и отпустил сержанта. Прибывшие специалисты, немолодые мужики, смотрели на Артёма из лобья. Слух о суровом нраве и беспощадности молодого мага уже разлетелся по крепости. Мало кто захочет служить под таким началом, и эти были не исключением. «Мне от вас служба не нужна», — спокойно разглядывая прибывших, пояснил Артём. «Мне нужна ваша старательная работа!» Я ясно выразился. Специалисты разом повеселели. «Ясно, мессир, ясно!» — загалдели они. Артем выделил невысокого, но широкоплечего кузнеца. «Будешь старшим над специалистами. Тебя как зовут?» — обратился он к кузнецу. «Маркелом?» — отозвался тот. «Так вот, маркел Найдем еще портного и повара, и будешь ими командовать Подам рапорт, чтобы тебе присвоили капрала Но, сам понимаешь, могут и отказать Не справишься, встанешь в строй вместе с остальными На прибывших с завистью посмотрели новобранцы Еще бы, они бегают, сражаются, получают удары молний А эти сидят себе в тепле А много ли работы у кузнеца или сапожника? Подковал лошадь, пришил подметку и спи себе дальше. Артем заметил их недружелюбные взгляды, брошенные на специалистов, и лишь усмехнулся. Метод кнута и пряника всегда давал отличные результаты, и артём это знал. Утром он пошел в штаб, и увидев его, штаб-поручик поморщился, но сразу же взял себя в руки. Артем подал ему рапорт, который помог ему написать толстяк-кладовщик и простодушно посмотрел на удивленное лицо офицера. «Что вы хотите?» – переспросил Бользе. «Там все написано, господин штаб-поручик. Я, согласно уложению о пограничной заставе, формирую хозяйственную группу и прошу кузнецу Маркелу, как командиру этой группы, присвоить звание капрала». «Но это же...» — начал было офицер, но, увидев, как остро блеснули глаза мага, замолчал. «Проверяет», — смекнул штаб-поручик. «Хорошо, миссир», — уже совершенно спокойно произнес он. «Я ваш рапорт передам шеф-штандарту на подпись. У вас все?» «Все», — удовлетворенно произнес Артем. «Как-то просто тут все решается, без проволочек». «Странно это», — подумал он и вышел из кабинета. Артам за все время пребывания в крепости не появлялся. Он как узнал, что им придется ехать на границу и что они будут командовать солдатами, закатил истерику и затаился. Артем же не стал его вытаскивать. «Пусть себе дуется», — решил он. «Мне будет спокойнее».